Леви Эшкаль умер от сердечного приступа раньше Нассера. Это случилось 26 февраля 1969 года. Последним детищем третьего израильского премьер-министра были банкноты нового вида. Как и положено в империи, на деньгах появились профили Цезарей. Обновленные израильские лиры вышли с портретами отцов сионизма и выдающихся евреев. Впервые благодаря медленной, но верной инфляции появилась банкнота в 100 шекелей. На ней был изображен Теодор Герцель в фас, а на водяных знаках в профиль. Эмблемы 12 колен Израилевых обрамляли герб государства. По грустному совпадению, эта банкнота вошла в употребление 27 февраля. После удачной войны страна может позволить себе такую роскошь, как самокритику. Именно при Эшкале критики впервые громко подвергся сам стержень израильского существования – сионизм. В 60-х годах наступил некий кризис сионизма. В 68-м Израилю исполнилось 20 лет. Сионизм был государственной идеологией. И что же? Сионизм герцеля учит, что всем евреям надо бы съехаться жить в Израиль. Второе. Благо свободного места много, и арабы могут подтесниться. Третье. В Эрц из Израиль – евреям будет жить спокойнее и безопаснее, чем в диаспоре. Четвертое. Только верит в Израиль, еврей может свободно чувствовать себя иудеем, иметь полную свободу верой с И что же мы имеем через 20 лет? В Израиль приехали далеко не все евреи. Конечно, из СССР их просто не выпускают. А в США все так хорошо, что в Израиль едут или неудачники, или чудаки, или романтики. Но почему, скажем, евреи из Туниса уехали во Францию? Почему не тронулись с места аргентинские евреи? Почему евреи из Ливии перебираются в Италию? Религиозная свобода есть только у ортодоксальных евреев. Еврей же консервативный, реформистский, реконструктивной реконстру... формы иудаизма. В Израиле ущемлен в своих правах. Арабы не захотели добровольно потесниться, и по-человечески их можно понять. И, наконец, какое уж тут спокойствие и безопасность, когда после трех серьезных войн, Идет еще и война на истощение, а палестинские боевики орудуют в приграничных районах и по всему миру. Для них хороший Израиль – это мертвый Израиль. Бен Гурион, полемизируя с евреями диаспоры, указывал, что в диаспоре психика еврея разделена. Евреи в диаспоре, иудейское и гражданское начало разделены. Еврей же в Израиле – это всегда и иудей, и гражданин, то есть он психологически целостен. Слова Бен-Гуриона красиво, конечно, звучали, но на евреев разных стран, хорошо живущих и много зарабатывающих, его логика не действовала. Именно поэтому израильтяне сабры, то есть уроженцы страны, свысока смотрели на евреев диаспоры, полагая именно себя носителями настоящего еврейства. После войны 1967 года, когда выяснилось, что у Израиля в мире нет союзников, кроме этих евреев диаспоры, Отношение евреев-израильтян к прочим евреям сильно потеплело. В дискуссиях конца 60-х израильско-еврейские отношения часто назывались национальной проблемой. Русский язык, возможно, является единственным языком, в котором существует понятие еврей как национальное и иудей как религиозное. На евреи, на иврите слово иудей определяет оба этих понятия. Так же, как, например, и джоев в английском, и джуев во французском. В английском языке есть слово Hebrew, но оно обозначает древнего еврея и древний язык иврит В сионизме и егуди это как раз нация, а не религия, так как сионизм считает религию лишь одним из нескольких атрибутов национальности и государственности. Отсюда проистекла основная ошибка сионизма, а именно пренебрежительное отношение к евреям, решившим остаться жить в диаспоре. Только в Палестине можно быть истинным евреем, а евреи диаспоры, они как бы не полные. Теперь, после шестидневной войны, израильские критики сионизма указали на эту ошибку. Известный еще до шестидневной войны журналист из ведущей израильской газеты «Идиот Ахронот» Боа Зеврон привел по этому поводу высказывание Сталина, что СССР – это родной дом для всего мирового рабочего класса. При этом Сталин не полагал, что весь мировой рабочий класс поедет абсорбироваться в СССР. С религиозной позиции, сионизму и политику Израиля критиковал профессор еврейского университета Ешия Гулейбович, один из наиболее видных израильских мыслителей. Неизвестно, появились бы его высказывания в прессе, если бы премьер министром оставался Бен-Гурион. Но прежде школе журнал «Мо знаем» мог, например, в феврале 66-го напечатать, что Лейбович считает сионизм не идеологией, а лишь комплексом действий, направленных на восстановление независимости еврейской нации на своей земле. Хотя поставленная цели сионизму добиться удалось, это не решает проблему еврейской нации, так как основные эти проблемы – лежат вне поля деятельности сионизма. Совершенно вывело из себя Лейбовича высказывание министра финансов Пинхаса Сапира, что к 1969 году дефицит платежного баланса составит 800 миллионов долларов. Что значит дефицит платежного баланса? Захлебнулся в гневе Лейбович. Это показатель паразитической натуры нации, живущей в государстве Израиля. Мы живем как женщина-содержанка, вся нация коррумпирована. Я одного не могу понять, как при таком дефиците Сапир продолжает оставаться министром финансов. Победа в шестидневной войне вызвала у Лебовича сильный страх. Создавшийся ситуации когда под контролем Израиля оказались полтора миллиона арабов, он видел три опасности. Во-первых, считал он, Израиль утратит свою демократическую структуру превратиться в некое полицейское государство, в котором будут еврейские чиновники, начальники, бригадиры полицейские и солдаты давлеть над арабским рабочим. Во-вторых, приведет к падению Израиля, что в свою очередь это, во-вторых, приведёт к падению Израиля, что в свою очередь приведёт к гибели всего еврейского народа. Лейбович считал, что Израилю нужно срочно этой же ночью уйти со всех контролируемых территорий забаррикадироваться в своем еврейском государстве и все силы положить на сохранение этого государства. С противоположной стороны сионизм атаковало движение ханаанцев или ханаанеев. Это было движение интеллектуальное. Его отцом стал Уриэл Шелла. Шелла – публицист и поэт, писавший под псевдонимом Ионатан Ратош. Последователи Шелла Ратоша считали, что в реальном Израиле 60-х годов евреев быть не должно, а должна выкристаливаться новая нация, некие ханаанцы от имени древнего названия страны Ханаан. То, что мы все называем евреями, имеет отношение к странам рассеяния, к диаспоре, говорил Ратош. Любая страна эмигрантов рождает новую нацию. В Австралию плыли англичане, сейчас там живут австралийцы. Значит, оказавшись тут, на Ближнем Востоке, На земле ханаанской мы должны объединиться с местными жителями в единую нацию, стать похожими на тех древних евреев и ханаанцев, которые жили здесь еще до появления иудаизма и уж тем более сионизма. Сионизм, учил Ратош, возник в Европе, чтобы решить насущные проблемы евреев и Европы того времени. Человеку, родившемуся и живущему в Израиль, какое дело до сионизма? Он уже в Израиле, и совершенно непонятно. Почему в Израиле сионизм доминирует в образовании, миграционной политике, экономике и вообще всей прочей жизни? И стоит ли нам, живущим конкретно, скажем, в Аждоде или Хайфе, печься о еврейском самосознании, которое веками к Аждоду и конкретно к Хайфе отношения не имело? И между прочим, мы говорим на иврите, к которому большинство евреев веками было равнодушно. Ханаанцы предложили создать единое общество, говорящее на иврите, Одинаково призывающиеся в армию, имеющие светское образование, с религиозными классами, строго по желанию, с равными распределениями прав и обязанностей, невзирая на вероисповедание. Израиль, считали они, должен проводить селективную иммиграционную политику, отбирая квалифицированных людей, невзирая на их вероисповедание. Разве можем мы принять арабов в наше общество? Недо... Недоумевали критики. Раз мы приняли в наше общество евреев из Йемена, значит и арабов можем принять, отвечали им. Только обратившись к реалиям географической местности, на которой мы живем, сможем мы отбросить сионизм и паноарабизм и действительно жить в мире и счастье. Это, конечно, была очередная утопия. Эшкаль понимал, что это утопия, и никаких преследований на ханаанцев не обрушилась. После войны 1967 года движение было малочисленным, но активно вызывая в обществе много разговоров. После войны 73-го оно заглохло, частично не без помощи государственных структур. Писатель Авраам Б. Егошуа в 1970 году декларировал на интервью с Бен Эйзером, что сионизм выполнил свою функцию и умер. Если кто-то думает, что весь еврейский народ должен собраться в страну Израиля, для него сионизм еще не кончился. Если кто-то говорит, что для еврейского народа нет иного выхода, кроме сионизма, Для него сионизм еще не кончился. Для меня же он кончился. Нет у меня чувства, что весь еврейский народ должен эмигрировать в Израиль. Аналогично высказались в те годы, и философ Гершем Шолом никогда я не говорил, что сионизм решит еврейский вопрос. Я не из тех, кто верит, что еврейский вопрос вообще можно решить. Высказывалась также мысль, что Израиль должен быть не еврейским государством. А скажем двунационально, по примеру Канады. Более радикальное движение, направленное теперь не абстрактно против сионизма, а конкретно против действий правительства, появилось уже после смерти Леви эшколя в 1971 году. Называлось оно «Движение Черных Пантер». Было по составу своему сефардско-молодежным и сопало по времени с периодами, когда Брежнев стал потихоньку выпускать советских евреев в Израиль. В 1972 в Израиль прибыло около 30 тысяч евреев из СССР. Молодые выходцы из бедных семей восточных евреев, черные пантеры, неязвительно интересовались, за какие такие особенные заслуги новые репатрианты из СССР сразу получают государственную квартиру строительной компании «Амидар» и отмену таможенной пошлины на приобретение автомобиля, тогда как восточные эмигранты таких благ не получали. Простое объяснение, что в 1971 году Страна уже может себе позволить то, что в 1953 году позволить не могла, этих самых черных пантер не устраивало. И они устроили несколько стычек с полицейскими, раздали множество интервью и успокоились после войны 73 года, тоже частично не без помощи государственного аппарата. Незадолго до смерти Эшкуля в 1968 году в Израиле появилось наконец свое телевидение, соответственно появился закон об управлении телерадиовещанием который стал расширенной версией закона об управлении радиовещанием 65 года. Теперь уже и радио, и новорожденное телевидение оказались под контролем отдельного управления с пленумом из 31 человека. Телевизионное вещание началось 23 декабря 1968 года. Пусть сначала три раза в неделю, пусть на несколько вечерних часов и пусть лишь один канал, но это был колоссальный шаг вперед культурной области через год телевидение стало ежедневным. Многие израильтяне не спешили обзаводиться телевизорами. И мгновенной революции здесь не произошло. На владельцев телевизоров был даже наложен специальный налог. Телевизор считался роскошью, как посудомоечная машина и личный автомобиль. Перелом произошел после войны 1973 года, когда телевизоры стали покупать массово. Не как источник развлечения, а как источник новостей. Одновременно развивался спорт, который как раз очень поощрялся. В стране играли бадминтон, баскетбол, боулинг, крикет единственный гольф-клуб гордо располагался в Кейсарии. 18 лунок, 6600 ярдов открыт с 8 утра. Спортивная ассоциация Макаби тренировала боксеров и фехтовальщиков. Дзюдо, джио-джитсу, карате, айкиду, курсы верховой езды, ежегодный марафонский забег вокруг горы товар Фавор, ежегодная гребная грибная регата на озере кинерет в неделю, теннис, настольный теннис, 6 клубов тяжелой атлетики, все от АПОЭЛЬ, 4 клуба борцов, тоже от АПОЭЛЬ, стрельба, парусный спорт, плавание, сквош, конечно же футбол, управляемый израильской футбольной ассоциацией с улицы карлебах в Тель-Авиве. 13 правительство при Кнессете 6 созыва прекратило свое существование из-за смерти премьер-министра Игаля Лонг заместитель премьер-министра Эшколя, временно исполнял обязанности главы правительства. Но реально возглавлять страну он попросил Голду Мэйр, которая руководила партией вода Она была членом Кнессета, но в правительстве не состояла. Переходное 14 правительство было создано 17, 17 марта. Его возглавила Голду Мэйр, именно как лидер новой рабочей партии, пришедшей на смену Мопай. Выборы нового Кнессета и нового главы государства, были назначены на конец октября, и весь 69 год народ снова готовился к выборам и всматривался в своих лидеров. Большинство же членов Кнессета мечтали остаться в парламенте, так как знали, что если они продержатся в парламентском кресле более 9 лет, то уйдут на покой с пенсией в половину зарплаты. Даян оставался наиболее популярной в народе политической фигурой, и эта популярность возросла еще больше после, войны, после шестидневной войны. Но если Даян из Рафи оказался у кармела власти, то Ахдут Авода не могла себе позволить остаться на периферии. В 68-м после продолжительных переговоров Мапай и Рафи и Ахдут Авода объединились в Израильскую партию труда Авода с единым руководством. Министерские портфели были распределены между представителями всех всех трех групп. К этому времени правительство уже состояло из 21 министра. Большинство из них, около 15, были иммигрантами из России и Польши. К началу 70-х на министерские посты пробились считанные уроженцы страны, сабры, в основном бывшие генералы Алон, даян Вейтсман. Наблюдая за происходящим со стороны, 82-летний Бен Гурион больше не препятствовал своим подопечным войти в новую партию. От внимания старика не ускользнуло что рабочее движение приблизилось к реализации его заветного желания, превращения в монолитную политическую силу. Присоединение МАПАМ было лишь вопросом времени. Практически лидеры МАПАМ согласились создать общий парламентский блок с партией АВАДА. Более того, бенгурион понимал, что его последователи вернулись не в МАПАЙ, а в совершенно новую партию, которая с растущей доброжелательностью относилась к новым прагматическим воззрениям. Дайан и Перес, занимая ключевые министерские посты, пользовались значительным влиянием, хотя избирательную реформу пришлось отложить. По крайней мере, одна из ее целей уже маячила на горизонте преобразование множества мелких сионистских партий в две или три основных парламентских блока. Эту цель можно было достичь различными путями, но в любом случае она являлась гигантским шагом встречу политической модернизации. Увы, в реальности до двух или трех партийной системы было еще очень далеко. И в Кнессет седьмого созыва прошло 13 партий. Состав Кнессета оказался следующим.